Глава десятая. «Условия?» Глаза Сайтона недобро сужаются. «Ты сейчас серьёзно полагаешь, что можешь ставить мне условия?» «В другой раз я, может быть, пошла бы на попятную, но сейчас стоит вопрос жизни моего брата и моей дальнейшей судьбы. Если я окажусь совсем отрезана от внешнего мира, то останусь беспомощной и ничего не смогу сделать. Мне нужно отстоять себя». «Кажется, мы оба должны быть заинтересованы в этом контракте, не находишь?» Стараюсь вложить в свой голос как можно больше уверенности. Прижимаю колени друг к другу, потому что они трясутся от волнения. Но он должен согласиться. По блеску глаз я вижу, как Сайтону важно, чтобы я подписала. На то и расчет. «И чего же ты хочешь?» Он присаживается на край стола, складывая руки на груди. Неужели тебе мало того, что ты получишь развод? Нигде не указано точных временных рамок. Я пожимаю плечами. Затворницей жить столько лет меня не радует. Я хочу иметь возможность общаться с дядей и как минимум раз в две недели выходить в город. Нет. Мрачно отрезает Сайтон. Нет дяди или нет городу? Вроде сохраняю невозмутимый вид, а вроде в груди растекается холод. «Городу. Я готова выходить на твоих условиях. Торговаться я явно не умею, но нужно». Сайтон молчит, испытывающе глядя на меня. «Видимо, что-то в моем виде убеждает его в серьезности моих намерений». «Хорошо», — сквозь зубы рычит он. «В город только со мной под руку, и только тогда, когда это будет удобно мне». Мужчина проводит раскрытой ладонью над контрактом, и там появляются нужные пункты. Я облегчённо выдыхаю и ставлю свою подпись. «И ещё твою магическую метку!» Сайтон протягивает руку, а я робко подаю своё запястье. Когда моя метка касается бумаги, надпись вспыхивает светом. Надо же, как он серьёзно к этому подошёл. Бумаги зачарованы заклинанием нерушимости. Теперь контракт не разорвать. При нарушении хоть одной договоренности он рассыпется в прах, и его условия станут недействительны. С одной стороны, это гарантии, а с другой, мне придется очень тщательно следить за тем, чтобы не оступиться. Впрочем, Сайтону тоже. «Что ж, Эйви», — хитро улыбается дракон, и я понимаю, что тут что-то нечисто. «Твой опекун ждет тебя в гостиной. Иди к нему». «Так он знал, что я выдвину это условие? Он просто играл со мной?» Я вскакиваю со стула, как ужаленная. Думала, что хитрая, выторговала себе лучшие условия. Оказывается, Сайтон предполагал, что я так сделаю, и даже позвал дядю, невыносимый дракон. Стуча каблуками, под ироничным взглядом дракона, я выхожу из кабинета направляюсь куда-то. Я все еще не запомнила всех этих коридоров. Следуйте за мной. Как будто из стены появляется Вергена, заставив меня вздрогнуть от неожиданности, и суетливо идет впереди. Снова лестница, коридоры и галереи. В конце концов, мы выходим в небольшую комнату, где стояли два дивана, клавесин и кофейный столик. Эта комната отличается от всех предыдущих бордовой обивкой мебели и бордовыми бархатными шторами. Вергена впускает меня и снова остаётся за дверями. Дядя Фредди, сидевший на одном из диванов, подскакивает и кидается ко мне. «Милая, как ты?» Он берёт меня за плечи и скользит взглядом по лицу, пытаясь уловить хоть малейший намёк на то, что Сайтон сделал что-то не то. «Я в порядке, дядя». Веду плечами, высвобождаясь из его рук и присаживаясь на диван. «Эйви, прости меня!» Он становится рядом со мной на колени. «Прости, старика! Я не мог иначе!» Он обещал, что если я добровольно соглашусь на эту авантюру, то ты не будешь покрыта позором, что твой жених не появится на свадьбе. «И это тебя не напрягло?» В шоке качаю головой. «То есть тебя смущал только позор?» но никак не мое будущее. Трудно поверить в это. По венам разливается щемящая тоска. Неужели мнение окружающих важнее меня? Генерал Бранд сказал, что если я не соглашусь мирным путем, то он просто украдет тебя и запретит тебя навещать. Опекун берет меня за руку и щенячьими глазами вглядывается в мое лицо. Ты же понимаешь, что тогда для всех ты была бы любовницей, а так подумай, ты жена. И не абы кого, а фактически будущего правителя. Я забираю руку. Опять он обо всех и о статусе. Закрываю глаза и глубоко вдыхаю. Опекун, наконец, поднимается с колен и садится на противоположный диванчик. «Дядя, мне нужна твоя помощь», — говорю я. На всякий случай оглядываюсь, чтобы убедиться, что никого нет. «Ты должен найти Вейна», — стараюсь говорить как можно быстрее. Я уверена, что его тоже вынудили не приходить на свадьбу. Он точно хочет ещё меня вернуть. Всё, что нужно для этого, — это помочь достать одну вещь. «Ты думаешь, ты ему будешь нужна после генерала?» Дядя Фредди с сомнением смотрит на меня. «Он вряд ли будет настолько великодушен, чтобы воспитывать чужого ребёнка». Я вспыхиваю от смущения и возмущения. «Во-первых, дядя, Уэйн меня любит» и он будет счастлив меня вернуть. Любую. Во-вторых, сайтон-дракон, а у них дети бывают только от истинных. Тут мой голос срывается, и я откашливаюсь, надеясь, что опекун ничего не заметил. А в-третьих, генерал ничего со мной не сделал. Я отвожу взгляд и закусываю губу. С дядей общаться на эту тему — какой стыд. То есть брак все еще недействителен? Нахмурившись, он подаётся чуть ближе ко мне. «Ты уверена Эй Вилли, говоришь так, чтобы я обязательно помог тебе? Так я и без этого помогу!» «Уверена, дядя Фредди, у нас с Сайтоном ничего не было!» «Как мне ему доказать? Ну не к лекарю же идти!» Внезапно двери распахиваются, и в комнату входит с довольной и, надо сказать, обворожительно нежной улыбкой Сайтон. Он кратко кивает дяде Фредди и присаживается рядом со мной. Его горячая ладонь ложится на мою талию, а ухо обжигает дыханием. «У меня хорошие новости, милая!» Он говорит тихо, но достаточно для того, чтобы дядя тоже слышал его. «Мой лекарь передал мне, что после нашей ночи у тебя всё в порядке, и ты можешь переезжать в мою комнату».